Глава девятнадцатая Толкнула крышку чемодана. В этот раз она легко отлетела. Свет солнца ударил по глазам. Зажмурилась и почувствовала, как снова зашевелилось сердце. «Вот это подстава!» пропищало оно. «Сволочная богиня судьба!» Внутри все похолодело от ужаса, и я перевела взгляд с голубого неба на свои руки, вернее, на то, что было в них. Брови неконтролируемо поползли вверх, тело дернулось от первого приступа хохота. — Ты невоспитанная особа! — злобненько прошипел малюсенький золотой дракончик в моих руках и в качестве устрашения дыхнул огнем, который тут же погас. Новый приступ хохота я ну никак не смогла удержать. — Добрый день! — Заглянула ко мне в чемодан белокурая девушка с нимбом на голове. «Некромантка?» Едва увидев меня, уточнила она, ответить не успела. «Папа! Папа!» Радостно заорал чей-то ребенок. «Чемодан сломал твой сарай!» Почти тут же в чемодан заглянул мальчишка лет восьми, а следом за ним и девочка, не старше пяти, засунула свой любопытный носик. «Здравствуйте, тетя!» Вежливо поздоровалась малышка. «Папа расстроится! Он два года строил этот сарай своими руками!» «Он будет так орать!» Заранее обрадовался мальчишка, махая руками и оценивая формат разрушений, устроенных чемоданом. «Мы в России?» Спросил у дракончик и по-хозяйски устроился у меня на груди. Глаза у девчушки расширились от восторга, и она завизжала так громко, что у меня заложило уши. Я поморщилась, девушка с нимбом недоуменно пожала плечами, а мальчик не обратил на вопль никакого внимания. «Ну что тут опять?» Прозвучал недовольный мужской голос, и в чемодан заглянул еще один любопытный, жгучий брюнет с рожками. Девочка перестала визжать и только истерично всхлипывала, с умилением разглядывая золотого дракончика. — Я буду его купать! — нежно лепетала малышка. — Дэн! — обрадовался чешуйчатый. — Рад тебя снова видеть! — Я кормить его буду! Мечтательно выдохнула малышка, потянула руки к дракону и умоляюще захныкала. «Тетенька, дайте, дайте, пожалуйста!» Я окончательно растерялась, но на всякий случай прикрыла дракона ладонью, оставив снаружи только голову. «Он, наверное, еще и летает!» — с восхищением сказал мальчик. «И огнем может плеваться!» «Хэмгред!» — удивился Дэн. «Неожиданная встреча!» А Мили говорила, что замочила тебя...» некроманка макрушница, блин. Теперь можно снять с нее все обвинения. «Я воскрес!» — гордо ответил Хемгред. Так вот оно что. Сердце пожирателя душ ожило, и его душа теперь соединилась с его истинной ипостасью. Очень неожиданно. Миниатюрный золотой дракон, размером не больше кота, не удержалась и снова хихикнула. Дети, не обращая внимания на взрослых, продолжали перечислять возможности мини-дракона и особенности его воспитания. «Воистину воскрес!» — съезвил Дэн, а я только заскучал. Придумывал, где бы так напакостить, чтобы веселуха началась. А тут хлоп! И чемодан разрушил сара Ивана на его священной даче. И внутри пожиратель душа некромантка. Уже чую хаос и панику. А вот и сам Иван с Мариной Петровной. Сейчас начнется. «Иван! Аленка! Уйдите оттуда!» кричал мужчина, торопливо приближаясь к месту катастрофы. Женщина вторила ему. «Дети, там опасно!» «Нет, мам!» — возразил мальчик. «Тут живой дракон! Он такой красивый!» Подхватила девочка, и они побежали навстречу родителям. Я наконец-то смогла сесть. Чемодан стоял, предположительно, на рабочем деревянном столе. Вокруг валялись переломавшиеся и сложившиеся хаотичные кучей доски, бывшие прежде стенами и крышей. Еще какая-то хозяйственная утварь. Две новые лопаты остались целыми. Рядом стоял мужчина в строгом черном костюме. Оказалось, помимо рогов у него был еще и хвост. И девушка в белоснежных одеждах с белыми крыльями и нимбом. «Я ангел», — представилась девушка. «Меня зовут Ангелия. Я буду помогать тебе. Кроме тебя и дракона, нас с Дэном никто не видит». «А я Дэн. Я демон», — хищно улыбнулся мужчина. — Тебе понравятся зомби. Очень. Обещаю. — Надеюсь, они сожрут тебя первым, — пожелал дракончик, переползая ко мне на плечо. — Ты золотой говнюк. Не остался в долгу, Дэн. Я закину тебя в самую гущу апокалипсиса. И тут ко мне наконец-то подошло все обеспокоенное семейство. Светловолосый мужчина лет 35 и невысокая шатенка с небесно-голубыми глазами. Мальчик был похож на папу, а девочка — на маму. Все с любопытством взирали на меня. «Здрасте». Я наконец-то смогла заговорить, причем каким-то чудом заговорила на местном языке. «Здравствуйте. Полагаю, вы с Рогентара». — спросил глава семейства. Он был растерян, но всеми силами старался скрыть свое эмоциональное состояние и делал вид, что держит ситуацию под контролем. — Сарагентара! — ответил за меня дракон. — Рад видеть, Иван, что у вас с Мариной Петровной все сложилось хорошо. Двое чудесных деток. Поздравляю. Марина Петровна многозначительно переглянулась с Иваном. — Может, сразу пристрелить? Долго не раздумывая предложила она, я скосила взгляд на малыша дракона, тот тяжело вздохнул, легкий дымок вылетел из его ноздрей, похоже, и здесь он наследил, по-крупному наследил, змей чешуйчатый. Сбоку зашевелились доски разгромленного сарая, и из-под него высунулась рука в черной перчатке. — Князя, с нами приволокло! — прокомментировал дракон кашлянул огнем и свалился с плеча в чемодан. Все застыли в полном недоумении, а я еще и онемела от ужаса. Черный собственной персоной выбирался из-под завала, за его сапог смертельной хваткой держалась Дина. Как только он вылез на поверхность, появилась еще одна девушка. Отчаянно пытаясь поправить на себе золотистое многослойное платье, она зависла в воздухе. «О!» Дочь сатаны припёрлась. Ядовито поприветствовал девушку Дэн. «Судьба я, придурок!» — отшила та, пытаясь привести себя в порядок. Потом, рассердившись, щелкнула пальцами. Платье сменилось на странные синие облегающие брюки с дырками и кофточку без рукавов. Светлые волосы рассыпались по плечам. Кажется, в этот момент меня хватил удар. И я икнула. «Чья судьба?» — поинтересовался Хэмгред, высунув голову из чемодана. «Очень надеюсь, что не моя». «Общая», — фыркнула девушка и, спустившись, встала на траву ногами. «А обувь у нее очень удобная. Чуть позже я узнаю, что это кроссовки, и выпрошу такие же у Марины Петровны». «А мать с отцом в отпуске? Тот-то, я смотрю, не с того, не с сего чемоданы разлетались». Сделал вывод Дэн, сверля взглядом девушку. «А это у нас кто-то экспериментирует». «Уигл, слышишь? У нас с тобой общая судьба». — Можешь начинать рыдать, — известил князя Хемгред. — В прошлый раз мне вот из-за такой же судьбы сердце руками вырвали. — Где мы? — со стоном спросил князь. — Голова раскалывается. И он, не стесняясь, схватился за виски. — На земле! — ответил Иван и с опаской шагнул в сторону князя. — Как же болит голова! — снова простонал Уигл, по его венам поползла тьма. С рук поплыли темные ручьи и принялись обвивать тело прямо вместе с рычащей Диной. Я тихо впадала в неконтролируемую панику. Волосы на затылке зашевелились. «Эк, его штырит!» — хмыкнул Дэн и с еще большим интересом уставился на происходящее. Остальные его интерес явно не разделяли и, видимо, испытывали эмоции, аналогичные моим. «Трансформируется!» — сознанием дела просветил собравшихся Хемгред. «Есть вероятность, что придется бежать!» «Все готовы? Тебя не до судьбы. Тоже касается». «Можно подумать. Я тьмы не видела». «Я дочь судьбы и сатаны», — презрительно фыркнула девушка. «Нежные какие все». Иван и Марина Петровна с детьми потихоньку отступали. Плотные клубы мрака скрывали то, что происходило с магом. Неожиданно Дина взвыла на три голоса одновременно. Тьма рассеялась. Перед нами предстал князь с черными, без белков глазами, замотанной в черную простыню, с косой в руке и полыхающими черными огнем волосами. Дина тоже преобразилась. Ее спину венчали три одинаковые головы. «Аид!» Раздалось сразу несколько голосов, а я опять икнула.